Таким образом произошло соединение. В ходе операции был взят Т на восточной стороне дороги. Часть потеряла двух офицеров и трех солдат. Те из раненых, кто мог идти, остались с нами. Наши потери и потери пехоты, особенно среди старых и опытных солдат, указывали на трудности и специфичность операции. Около полудня меня вызвали в оперативный штаб. Мы перевели его в другое место в «Р», который все еще подвергался беспрерывному обстрелу, в том числе изредка артиллерийскому. Мы закопали свои палатки, и весь участвующий в бою эшелон выдвинулся вперед. К вечеру стало спокойно. Появился сержант казначей и увез первую почту. Мы сели снаружи палатки и распили бутылку вина. Это было натуральное рейнское. Мозг И в тишине сумерек все было окутано атмосферой мира. После того, как брешь была закрыта и опасность прорыва к БР была устранена, постепенно в полку были восстановлены коммуникации. Поступили новости с батарей номер 12 в 10 километрах к югу. Местный одного из наших самых старых товарищей тоже зацепило. Франц и я сказали с усмешкой, что нам двоим уже давно пора. И поскольку два дня назад был день рождения Франца, я достал бутылку, которую припас по такому случаю. Вскоре после полудня мы получили донесение, в котором нам рекомендовали не продолжать закрепление. Дивизия двигается дальше на юг по шоссе. Мы не жалеем. Нам не терпится поменять это место пребывания. которая довольно недружелюбна, на более лучшая. С обеих сторон наблюдается необыкновенная активность в воздухе. В течение ночи противник совершал массированный авианалёт на БР или О. Там стоял сильный грохот, а воздух над нами был наполнен тарахтением медленных самолетов на тяжелом топливе, которое пехота называет кофемолки или швейные машины. Телефонисты ушли в три часа. В пять часов прибыли артиллерийские эшелоны лошади. Едва мы только выехали на дорогу, как последовала первая атака истребителей. Она была нешуточной, и такие налеты продолжались весь день. Истребители в Волгот налетали взад, вперед над дорогой целыми эскадрильями, даже в большом количестве. На каждой из сторон раздавался ужасный грохот. И наши истребители вносили в это свой весомый вклад. Но для людей на дороге в этом мало было утешения. Нужно ли говорить, что мы замаскировали подводы и даже лошадей. Они выглядели как хижины из листьев в движении. Мы без потерь добрались до конца, но вторая потеряла двух лошадей и четырех человек ранеными. Новая позиция была жалкой лесной полосой. Мы только что оборудовали новые позиции, значительное их количество, а один отряд потратил два часа, обустраивая их на один километр в длину по болоту, когда прибыли новые распоряжения. Теперь мы располагаемся в непосредственной близости от полка, недалеко от дороги. Пыль, поднятая от движения по дороге густыми клубами идет на нас. Телефонисты сидят с выснутыми языками. Они смотрят на меня из-под тяжелых, как у датских догов, век. Этот полящий зной, кого хочешь, вымотает. Ситуация в воздухе не улучшилась. Главная линия фронта от этого факта не уйдешь. А здесь мы даже не на одном из самых критических участков. К востоку от нас, где фронт делают дугу к о, слышен его уже более серьезный гул. Чем меньше сказано о южной части города, тем лучше. Фронт перемещается, даже наша собственная позиция непостоянна. Судьба решит, кто будет погребен в этом конфликте. За ночь дивизии заняла еще один сектор полка еще дальше вправо. Неприятель отступил в удаленных местах. Моё отделение разведки вскарабкалось на высокую ель, чтобы помочь обеспечить временную систему светового обозначения целей. Сообщили, что на правом фланге прорвались две вражеские части, каждая из которых численностью в 150 человек.